Которые пристроились вблизи монастырей, Никто теперь подрясника попу не подарит, Никто не вышьет воздухов. Живи с одних крестьян, Сбирай мирские гривенки до да пироги по праздникам, до да яйца святой. Крестьянин сам нуждается И рад бы дал, да нечего. А то еще не всякому Имел крестьянский грош. Угоды наши скудные, Пески, и болотом хи, Скотинка ходит в проголодь, родится хлеб сам друг. А если и раздобрится сыра земля кормилица, так новая беда. Деваться с хлебом некуда, припрёт нужда, продашь его за сущую безделицу, а там не урожай. Тогда, платив три дорого, скотинку продавай. Молитесь, православные, грозит беда великая в нынешнем году. Зима стояла лютая, весна стоит дождливая,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 Господь, прибавь им сил! С таких трудов копейками живиться тяжело. Случается, к недужному придешь. Неумирающий страшна семья крестьянская в тот час, как ей приходится кормильца потерять. Напутствуешь усопшего, и поддержать в по мере сил стараешься дух бодр. А тут к тебе, старуха,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 И меренно хлестнул легонько поп. Крестьяне раступились, Низенько поклонились, Конь медленно побрел, А шестеро товарищей, Как будто сговорились, Накинулись с упреками, С отборной крупной руганью На бедного луку. «Что, взял? Башка упрямая, Дубина деревенская, Туда же лезет в спор». Дворяне колокольные, попы живут по-княжески, Идут под небо самое попово-терема, Гудит попово Колокола горластые на целый божий мир. Три года я, робятушки, жил у попа в работниках, малина не житьё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 Так с бородой козёл гулял по свету ранее, чем праотец Адам, А дураком считается и посейчас козёл. Лука стоял, помалчивал, боялся, не наклали бы товарищи в бока. Оно бы так и сталося, да, к счастью крестьянина, Дорога позагнулась, а лицо попова строгое явилось на бугре.